И схватившись за горло, она выглядела намного старше, чем помнил ее Найнев, измотанный. Найнев? Найнев! Ух, это ты! Эгвейн! Ты привела обратно Эгвейн? Ну, скажи, что привела! Я? Найнев приложила ладонь к лбу. А где Эгвейн? Да,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 Каким таким образом эти шерстиголовые мужчины выбрали Кена? Это все Малина. Она весь женский круг на мужей спустила ради него. Малин чуть нос со стекло не расплющила, стараясь смотреть сразу везде. Так да, глупые мужчины даже словом заранее не обмолвились друг другу о том, чье имя опустят в коробку. Думаю, каждый мужчина, голосовавший за Кена, думал, будто он единственный, у кого жена всеми правдами и неправдами вытянула согласие на это. Ну, подумаешь, один голос, какая разница? Вот теперь они узнали. Мы все узнали. А кто такая Малина, которая заставляет женский круг что-то делать по ее указке? Никогда о ней не слышала. Она из Торжевого холма. Она... Марин отлепилась от окна, ломая руки. — Малина Айлар. Мудрая, Найнев. Когда ты не вернулась... — Ой, Свет, надеюсь, она не прознает, что ты здесь. Найнев изумленно качала головой. — Марин, ты ее боишься? Ты вся дрожишь. Что она за женщина? Почему женский круг вообще выбрал такую? Миссис Алвер горько рассмеялась. Ну, наверное, мы посходили с ума. Малина пришла навестить Мавру Малин за день до того, как Мавра собралась обратно в Девенрайт. И той ночью прихворнули детишки, и Малина осталась присмотреть за ними. А потом стали умирать овцы, и Малина и за ними ухаживала. Так, естественно, казалось выбрать ее, но она скандалистка, Найнев.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 — У нее исцеление не такое, как у тебя. Но она вывела на его двери клык дракона, и все видели ее с головешкой в руке. Не прошло и недели, как оба ее мальчика умерли. Просто были мертвы, когда мать пришла их будить. Бедняжка Нелла! Мы нашли ее, когда она бродила за околицей, смеялась и плакала, кричала, что пает самый темный и что он убил ее мальчиков.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 «Она не могла», — прошептала Марин. «Она бы не сделала такого, только не с малышами. Она, она, Марин! Путь обратно!» Наня беспощадно вытравила мелькнувшую было мысль «Есть кто-нибудь в круге, кто не запуган? Кто послушает нас?» Марин ответила «Ни одного, и кто бы не был запуган, но Корин Айлин...» Может быть и выслушает. Тогда она сможет еще двух-трех привести. Найнев, если к тебе прислушаются в круге, ты снова будешь нашей мудрой. По-моему, ты, может, единственная, кто не отступится и не даст Малине спуску, пусть даже все мы о ней знаем. Но ты ведь не знаешь, какая она. Узнаю. Путь обратно. Нет. Это мой народ. Бери плащ и пойдем к Корин. Малин не хотела, ох, как не хотела уходить из гостиницы, и когда Найнев вытащила ее за дверь, она стала прибегать от порога к порогу, хранясь у заборов и озираясь. Не прошли они и полпути до дома Корин Айлин... Как наняв, заметила высокую сухопарую женщину широким шагом направляющуюся по дальней стороне лужайки к гостинице, на ходу срубая толстым ивовым прутом головки сорняков. Хотя и была она костлявой, но в ней сразу замечалась жилистость и выносливость, а о решительности свидетельствовала упрямо твердая прорезь рта. За ней по пятам трусил Кен Буе. «Малина!»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 Малин тихо вскрикнула. — Она нас заметила. — Да поможет нам свет, она идет сюда. Повернув, высокая женщина шагала через лужайку, а Кен нерешительно топтался на распутье. На лице Малины неуверенности в помине не было. Она приближалась не спеша, будто у ее жертвы не было никакой надежды на спасение, и жестокая улыбка с каждым шагом становилась шире.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 Она посмотрела на Марин, лицо у той исказилось от животного ужаса. — Чтобы выжить, ты должна быть стойкой. — Пожалуйста, Найнев Она увидела меня с тобой! Она увидела меня! Пожалуйста, Найнив! Марина подходила все ближе и неумолимо. — Мой народ! Арка сверкала. — Путь обратно!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 Под руку. Наняв вздрогнула, затем осознала, кто это. Обеими руками она вцепилась в ворот платья. Ширям. — «Скажите мне, что это было не по-настоящему! Скажите мне!» — «Плохо!»